Глава 16. По крышам не гуляют в одиночку. Сегодня бабушки сказали, Киэлдыш официально отказался от должности твоего куратора. Агата видела, что бабушка внимательно наблюдает за ней. Вот как сказала Агата и уставилась в окно. Странные лето, и не лето вовсе. Серая хмарю леглась прямо на город. Давила, прижимала к земле не только людей, кажется, даже многоэтажки расплющивала. Лидия помедлила, но не дождавшись никакой реакции, продолжила. Ему никто не приказывал, это его личное решение. Решил со мной не справляться? равнодушно спросила Агата. Да это простая констатация факта. Он давно уже отказался от неё, ещё когда устроил вместе с Осипенко эту ловушку возле своего дома. Хотя, как выяснилось теперь, с благими намерениями. Ну и что? Он её обманул и вот уже месяц после института ни звонка, ни появления. Вот и сейчас передаёт своё решение через бабушку. И что? Теперь ко мне прикрепят нового куратора, спросила Агата по-прежнему глядя в окно, или засунут в какой-нибудь новый институт, или, может, резервацию создадут для меня лично. Такой уникальный и страшный Агата, стремительно шагнувшая к ней бабушка, прижала Агатину голову к своей груди, сказала с силой: "Никогда, слышишь, никогда они не заберут тебя у меня, никогда больше". Агата вдохнула её родной запах, запах одежды, духов, осторожно шевельнулась, высвобождаясь. "Бабушка, ты прости меня, конечно, но ты не ты не бессмертна. Бабушка уронила руки, Агата по-прежнему серьёзно глядела на неё снизу. «Скажи им, что в следующий раз я просто умру». «А Келдыш», — она вновь отвернулась к окну, — «может делать всё, что угодно. Меня это не касается». Агата задумчиво катала по столу кристаллизатор. Выступающие буквы и змейка искрежетали по столешнице. Совсем про него забыла, обнаружила, когда выворачивала карманы джинсов перед стиркой. «Что тут еще за странные звуки?» Заглянувшая в комнату бабушка отобрала у нее кольцо, приподняла очки на лоб, внимательно его рассматривая. «О, это же Крис Келдыша! Откуда он у тебя?» Агата пожала плечами. «Нашла в кармане. Наверное, сам мне подбросил». Оберёгсил, значит. Бабушка поджала губы. Массивное серебряное с чернью кольцо смотрелось на её белые мягкие ладони странно, очень странно, как будто бабушка собиралась примерить тяжёлую рыцарскую перчатку. Представляю, как тяжело ему это было сделать. Да что тяжёлого. Сунул он мне в карман, я и не заметила. Я совсем и другая девочка, чтобы расстаться с кристаллизатором Нужна немалая сила воли. Так да воля у Кэлдыши имеется, это точно. Он ведь отдавал ей свой крис уже дважды и ни разу не упоминал, что это такой уж экстраординарный поступок. Она миг даже стала любопытной, почему тяжело. Я вот со своим никогда в жизни не расставалась. Бабушка приподняла медальон, который Агата действительно всегда видела на ней. Она по-прежнему не понимает, где крис, а где обычные украшения. Не видит, не чувствует. Этому учатся или магия со временем как-то подправляет зрение. А почему? Килдыш говорил, кристаллизатор что-то вроде копилки магической силы. Бабушка поджала губы. Копилка? Ну, пожалуй, можно сказать и так. Но крис это всё равно что часть самого тебя. При наступлении совершеннолетия Иногда и раньше выбираешь форму, предмет, в котором будет храниться твоя магия, проходишь соответствующие обряды. Сейчас я не буду об этом подробно рассказывать, но поверь мне, очень и очень нелёгкие. После создания и принятия тебя кристом, часть твоей силы при любом магическом действии всегда будет отходить к кристаллизатору. То есть, чем больше ты колдуешь, Чем больше магии копится в твоём крисе? Да. Но не все могут сотворить кристаллизаторы. Некторым это удаётся лишь в самом конце жизни, некторые так и проживут без них. То, что создано таким трудом, становится для тебя настоящей драгоценностью. Лидия качнула крис на ладони, точно взвешивая его. Отдать крис и ещё так надолго это всё равно что поделиться с кем-то частицей своей души. «На, возьми». Агата машинально протянула руку и отдернула, сжав для верности в кулак. Сказала небрежно, «Но если Крис так уж важен, тогда отдай его Келдышу». «Сама отдашь». Агата изумилась, «Бабушка, я не собираюсь с ним больше встречаться, да я скорее выкину кольцо на помойку». Лидия неожиданно с силой стукнула Крисом по столу, словно впечатывая его в древесину. «Да». сказала разгневанно, то есть очень тихим ледяным голосом: "Девочка моя, ты меня очень плохо слушала. Выкинуть на помойку? Да это просто кощунство. Ты отдашь кристаллизатор Келдышу лично, иного и новый быть не может". Агата слегка струхнула. Бабушке давно не говорила с ней таким тоном. Пробормотала: "Ну, хорошо. Ладно. Отдам". после. «Не позже, чем на этой неделе», — отрезала Лидия и вышла. Как же не вовремя бабушка заглянула к ней в комнату. Агата смахнула кристаллизатор в ящик стола. В конце концов, можно послать кольцо и по почте. Или магические вещи к пересылке не принимают? Крис — часть души. Что за ерунда? Широкая же у Келдыша душа, раз он раздает ее кому попало. сны ей теперь не снились. Она просто закрывала глаза и открывала их уже утром. Правда, бабушка уверяет, что сны снятся каждому, просто не все их помнят, потому что не вовремя просыпаются. Но Ага, это теперь было готово всегда просыпаться не вовремя, лишь бы не было сновидений. Никаких. Ни плохих, ни хороших. В этот раз она проснулась ночью, непонятно от чего. Вроде бы никаких шорохов, и луна в окно не заглядывает. Симболия Агата наконец повесила плотные шторы. Нечего. Не собирается она больше гулять по крышам. По крайней мере, сейчас. И партнёры по прогулкам у неё больше нет. Агата повернулась набок, её взгляд остановился на ящике стола, о том, где лежал крис. Настойчивый лунный свет всё-таки умудрился найти в шторах лазейку-щёлку, и металлическая ручка сияла, как будто кристаллизатор сам испускал свет изнутри стола. Хеле всё же. Нет, конечно, кольцо не сияло, но для того, чтобы убедиться в этом, Агата поднялась и открыла ящик. Кольцо лежало там тусклое, почти чёрное. Какой крис такая и душа. Нет, конечно, всё это потыдик и словеса художественные. Келдыш человек как человек, ни хороший, ни плохой, как и она сама, между прочим. Крис вон отдал, как выясняется, буквально кусок своей души. И вообще ему просто орден положен за то, что он её пытался добыть из МЭФ, даже пару взысканий получил. Одно за попытку незаконного проникновения, второе, что устроил драку то ли в институте, то ли аж в самом ИСКАМ. Сначала безропотно отдал её Асипенко на блюдечке с голубой каёмочкой, а потом ни с того, ни с сего сначала мы создаём препятствия, потом их успешно или не очень приотливаем Агата вдруг поняла, что может думать о своём кураторе, бывшем, уже без завиды. Просто этот человек ушёл из её жизни. Не всегда. Вот только кольцо осталось ему отдать. Крис неожиданно стало жалко. Столько валяется без дела, страдает, наверное, без хозяина ни за что ни про что. Агата достала кольцо, подставила под лунный свет. Нет, всё-таки оно страшное и красивое. Страшно красивые. Оксюморон. Агата машинально потёрла крис и вздрогнула, когда сверкнув серебристо-зелёным по кольцу заскользила змейка. Но да, крис ведь побережьему и её немножечко. Агату улеглась пляжи в кольцо рядом на подушку. Если прикрыть ладонью, змейка становится ярче, и, похоже, крис теплел с каждым оборотом змейки. Вскоре уже казалось, что она держит в руке тёплый пульсирующий уголёк, но всё равно она не будет надевать кольцо, даже чтобы проверить, так это или не так. Агата следила за змейкой, пока непрерывное движение её не усыпило. В ночное беззвёздное небо тёмный силуэт на фоне холодный и огромный, как в фильме ужасов луны. Человек сидит неподвижно, обхватив руками колени. Профиль чётко очерчен лунным светом. Знакомый свет, знакомый профиль. Килдыш медленно, осторожно поднимается, встаёт на самом краю крыши, заложив руки в карманы, спиной к ней. Через некоторое время поворачивает голову, почувствовав её взгляд или услышав звук несуществующих шагов. Стоит, опустив ресницы, точно прислушиваясь, не говорит. У Мортимер. Оставьте меня наконец в покое. Сосредоточенно наступая, бредёт вдоль края крыши, смотрит себе под ноги, потом медленно, преодолевая себя, поворачивает голову и заглядывает вниз. Замирает, снова с усилием делает шаг и ещё. Шаги становятся неровными, неуверенными. Игорь, качнувшись, взмахивает руками и падает, падает, падает. По крышам не гуляют в одиночку. Она проснулась в поту, всхлипывая от ужаса и горя. Ей все-таки снова приснился сон. Или это был не сон? Да, конечно, сон. Что она себе накручивает? Агата подняла руку, вытереть влажное то ли от пота, то ли от слёз лицо. Что-то соскользнуло с её пальца и покатилось на пол. Агата свесила голову с кровати. На полу, залитом утренним светом, крутился Келдышевский кирис. Неужели она во сне всё-таки надела его? Ведь не могло же кольцо надеться на палец само.